пожарной лестнице нельзя было попасть в холл, минуя портье. Это значит, что ты не мог видеть убегающих Анчелли или Поля. Это мог быть только гусей». Сильно сказал я, а мне оказался самым подозрительным Джулио Анчелли, этот любитель туалетов. Дважды во время совершения убийств он отсиживался в туалете. Просто не хотел напоминать об этом комиссару, или малыш, Поль, которого даже французская разведка не сочла нужным снабдить более лучшими документами, мне не казались более подозрительными, чем Гусей. Тебе сидит предубеждение, возразила Офру, просто ты не любишь Джулию Анчелли, а у него, по-моему, больные почки. Ты видел его мешки под глазами. «Меня мало волнует состояние его мочевого пузыря», — ответил я, вставая. «У нас оставалось не так много времени». «Ты не сказал мне ничего», — удивилась Офра. «А что я должен сказать? Поверить в твой рассказ о странной паре Ли Гусейн? Предположим, что я даже тебе поверил. Но где факты? Где доказательства? Все, что ты говорила, могло иметь место, но могло и не быть». «Как тогда нам поступить? Кому верить?» «Ты мне не веришь», — прикусила губу Офра. «Поэтому я не люблю женщин. Слишком много ненужных эмоций». «Конечно верю, но как мы докажем его вину?» «Моя телефонная версия всего лишь оригинальные предположения и ничуть не больше. Нужно искать более твердые доказательства». «Хотя должен сказать, что твоя версия выглядит достаточно убедительной». «Нам нужно внимательнее за ним следить», — твердо сказала женщина. «Он очень опасен. Если это Гусейн, то он может решиться на любой шаг». «Уран, который я приложил палец к губам, покачал головой». «Нас могут послушать», — тихо сказал я. «Есть тема, на которой мне не хочется говорить с такой красивой женщиной, к тому же работающей в таком перспективном учреждении». Она меня поняла и улыбнулась. «Приятно работать с таким тонким партнером». Потом мы быстро оделись, и я пошел в свой номер собирать вещи. Вместо одного полицейского на этаже стояли уже трое. Вид у них был очень грозный. Только увидев меня и услышав, как я разговариваю, прощаясь с Софрой, они несколько успокоились. Видимо, они уже готовились штурмовать номер мисс Мандель на предмет нахождения коварного убийцы, так ловко воспользовавшегося доверчивостью красивой и молодой женщины. Если бы они знали, как эта женщина умеет стрелять и драться, и какую разведку она представляет, думаю, они сильно бы успокоились. В конце концов, это внутреннее дело агентов — решать свои дела. Я вошел в свой номер и закрыл дверь на ключ. Так я и думал. Здесь, конечно, поработали сотрудники господина О. Правда, они все делали достаточно осторожно и деликатно, но следы их видимого присутствия читались столь явно, мне было даже немного грустно. Мы с комиссаром были в разных весовых категориях. Но действительно нельзя же драться чемпиона в тяжелом весе с обычной мухой, легковесом. Совсем разные масштабы и возможности. Мне пришлось достаточно быстро собирать свои вещи. В двери уже стучались. Мы спустились в холл, где нас приветствовал улыбающийся комиссар. «Кажется, мы скоро найдем этого маньяка, господа». Фрау Шернер успела схватить перед смертью клочок чьих-то волос. И потом их осторожно вынули из ее руки, но несколько волосков осталось. «И мы теперь собираемся провести экспертизу ваших волос, господа». «А если она с кем-то спала?» — спросил Гусей. «Господи!» — выдохнула Офра. «С такой коровой». Не у каждого ваши возможности, мисс Мандель, с ядовитой улыбкой заметил Гусейн. Это был камешек явно в мой огород. И я огорчился. В конце концов, я даже защищал гусейн, а он ведет себя так поскудно.